Глава двадцать первая «Тогда эти счастливчики на тебе! Мне еще надо Руперта найти!» — крикнул я Данди, заодно чертыхнувшись, что совсем забыл разбудить своего бывшего напарника. Я отправил сообщение на тридцать седьмую и посмотрел, откуда конкретно идет сигнал дроида Руперта. Детализация хромала, он был где-то рядом, но явно не в этом помещении. Я выбрался из завалов выключенных дроидов, на ходу, выборочно снимая экраны на шлемах. Выскочил на центр, запуская все сканеры и обновляя план-схему подземных этажей. Рядом со мной оказалось уже три Ориджинала, и еще двое помогали Данде. В общем, чате становилось шумно. Кто-то радовался включению, кто-то ругался, что карманы почистили. А еще Лукас постоянно просил помощи в коридоре. Не дожидаясь моей команды, наверх бросились два Ориджа, а третий пошел потрошить оружейную стойку. Я завис на минуточку, пытаясь собрать воедино все, что мы имели. Создал общий центр управления, открыв к нему доступ тем, кого Данди подключал к общему голосовому каналу. Скинул туда карту здания со всеми важными элементами — двери и автоматика под нашим контролем, остатки мин и срисованные фогеры. Пометил точки интереса, арсенал и центр управления, а также добавил план отхода. В ответ получил доступ к данному ориджи в команде. Класс, навыки и уровень заряда. По навыкам интересная картина сложилась. В основном ближний бой, правда. А вот с зарядом не густо, и все запасные пауэрбанки с ремкомплектами у них отобрали. Значит, надо вернуть и приумножить. И пока все выглядело просто. Включаем ориджей, скольких сможем, захватываем арсенал, зачищаем склады, грузим клонов в транспортники и идём на прорыв. Это если корветы не вернутся. Я нашёл на карте свои метки. Это КРВТ уже развернулся и летит в нашу сторону. Где остальные — неизвестно. Но допустим, что по одному они не летают. Всего возле расщелины нас атаковали четыре птички. И минут через тридцать они будут здесь. «Значит, надо либо успеть свалить до их прихода, либо найти способ им противостоять». «Алекс, есть движение фогера в Вор-Сити. Несколько машин с элитой». Вклинилась в мои размышления Искорка. «Ворота я заблокировала, но надолго их это не удержит». «Камеры все еще у тебя? Дай обзор по ангару». Перед глазами сразу же появились отдельные экраны того немногого, что у нас имелось. В ангаре техники притихли. Большая часть толпилась у главных ворот, пытаясь их вскрыть. Боевые фоггеры сгрудились вокруг пандуса и подтягивали спотов. Крабы и пауки готовились к штурму. «Спасибо им за это. В коридорах у нас больше шансов, чем на перекрытом выходе с пандуса». Я увидел вспышку и блеск разлетевшегося стекла. Сработала моя мина на лестнице. «Ясно. Фоггеры с крыши подтягиваются к нам». «Итого, их в здании всего около ста, причем половина — технари. А у нас уже двенадцать включившихся. И это Данди только треть зала расчистил от пилоток-блокираторов». «Алекс, ты забыл, что ли, про меня?» В рации проклюнулся возмущенный шепот Руперта. «Все по плану, только я не могу найти твоего Ориджа. Что-нибудь чувствуешь, слышишь или видишь?» Ха. хмыкнул Руперт. «Дай мне минутку!» Пока Руперт что-то там обдумывал, я переместился наверх к баррикадам, которые успели соорудить ополченцы. Ориджи не только растащили оружие техников, несколько штурмовых винтовок, пару дробовиков и из десяток не особо полезных сейчас тазеров, но и сам верстак умудрились затащить наверх. Перекрыли им проход и до кучи завалили всё фоггерскими запчастями. Спрятались и, экономя патроны, отстреливались от подтянувшихся фоггеров. В дальнем конце коридора против нас выставили спота, похожего на скорпиона с ковшом от бульдозера спереди. Восемь лап, приплюснутое тело, клешни то ли вообще отсутствовали, то ли выполняли роль стоек для длинного скайкрафтового щита. На конце загнутого хвоста, над щитом, трехствольный пулемет, который не давал никому из наших высунуться. Фоггеры постепенно продвигались вперед. За спотом мелькали чёрные тела с активированными гладиаторскими сетями. Скоординировавшись с Лукасом и ещё двумя разведчиками, я телепортировался за спину Скорпиону и тут же рванул на Фоггеров. Завязалась короткая схватка — специальная комбо на рывках против четырёх противников. Клинок только успевал мелькать. Сетями меня не успевали поймать. Они таяли вместе со смертью дроидов. Затем я отрубил хвост Скорпиону, застрявшему в проходе. Машина так и не определилась с тем, что ей делать. То ли разворачиваться, то ли пятиться назад. Я перевёл отрубленный пулемёт в ручной режим. Ещё укоротил, чтобы сделать его совсем ручным, и, высунувшись за угол, расстрелял очередного спота. Этот был ближе к пауку. На высоких лапах он нёс башню с четырьмя грязными ими пушками по кругу. Лукас с парнями доломал скорпиона, и мы двинулись дальше, прикрывая щитом. «Сзади подтянулись еще ориджи. В системе нас уже числилось девятнадцать. Я отдал пулемет защитнику из ополченцев, а сам активировал скаутган. И мы поперли дальше. Впереди шли два разведчика, растянувшись по углам. Они несли оторванный у Скорпиона щит. Сверху их прикрывали мы с защитником, и следом за нами теснились ополченцы. Стрельба не прекращалась ни на минуту». Навстречу нам выскакивали споты, за ними маячили фогеры. Красный аварийный свет скакал по стенам, лампы трещали и лопались. Периодически меня ослепили вспышки светошумовых гранат, свистели рикошеты, взрывались мины. У меня за спиной упала Ориджинал с простреленным визором, но на его место тут же встал новый. «Какой-то коридорный апокалипсис!» Стена щитов на стену щитов с каким-то нереальным количеством запчастей разбитых спотов, через которых приходилось пробиваться. Но мы давили. Я еще дважды телепортировался. Один раз удачно. Успел вырубить безумного Рэмбо-самурая с двумя пулеметами на усиленной раме. А второй раз подставился под подкрепление фоггеров. Пришлось сломать стену в соседнюю лабораторию, чтобы уйти. Но зато мы открыли второй фронт. Мне на выручку сразу же кинулся защитник. Ополченец, словно носорог на стероидах, проложил параллельный коридор. Весь в каменной пыли он ворвался в комнату, где меня теснили сразу четыре фоггера, и одним махом раскидал двоих. Следом за ним вылетели мелкие разведчики. И мы не только зачистили лабу, но и помогли нашим продвинуться вперёд. А тем временем нас уже стало двадцать шесть. Было бы тридцать, но четверых мы уже потеряли. Но мы всё равно пёрли дальше. Чуть посвободнее стало, когда мы достигли перекрёстка, который худобедно прикрывала искорка. Опустошённая и перегревшаяся турель уже только бесполезно щёлкала и натужно жужжала, продолжая вертеться. Зарядить её нам было нечем, хотя ополчанцы разжились ремкомплектами и батареями. «Руперт, есть новости?» — спросил я, пока ополчанцы восстанавливались. Кто-то регенерировал, а у кого-то, наконец, стало хватать энергии на то, чтобы активировать дальнобойное оружие. У двоих из шести оказалось даже нечто похожее на мой скаутган, только не такое классное, конечно. «Алекс, я хер пойми где!» — шепотом ответил Руперт. «Я попробовал включиться, но логи всплыли, и, судя по ним, мне устроили трепанацию. Похоже, я все-таки спалился, и фоггер хотят знать, почему на меня не подействовал излучатель». «Нам бы тоже это знание пригодилось», — сказал я, косясь на приближающиеся корветы. «Есть версия?» «Конечно, но ты её уже знаешь». пилотка из Аргенума». «Она родимая! Ты не можешь отрицать тот факт, что аргеном искажает картинку сканера!» Довольным тоном выкрикнул Руперт, но после этого опять перешёл на шёпот. «Алекс, вытащи меня, пока мне всю голову на опыты не разобрали. Я чувствую, что рядом кто-то есть». «Тома, это какая-то лаборатория!» Я вернул схему здания, разыскав там еще две точки интереса. Нашел то, что могло быть исследовательским блоком, и помещение под названием «Станция очистки Оргенума». «Данди, разделяемся! Я в лаборатории! На вас арсенал и командный центр! До атаки с воздуха 15 минут! Отправь людей искать аргеном «Не думал, что когда-нибудь это скажу, но нам нужны пилотки из Оргенума!» «Центральный вход взломали. Подкрепление из Ор-Сити». В разговор вклинилась искорка. «Передаю данные. Поторопитесь». «Офиг! Нас тоже почти четыре десятка. Сечешь?» «Тогда не будем мешкать». Я взял с собой трех ополченцев. Тех самых, что пробрались ко мне через стену. Оказалось, что пробитие стен — это специальный навык защитника, которым мы практически сразу воспользовались, чтобы сократить путь до лаборатории. Не останавливаясь, проделали двойной проход через чей-то кабинет. Там такая мощь в навыке, что бетон на полу трескался. Мы, считай, сократили путь и вывалились за спиной у довольно большого отряда фоггеров. «Нарожон не лезьте!» — бросил я ополчанцам и телепортировался за спины фоггеров, застывших в облаке каменной пыли. Когда я появился среди дроидов, раздался фоггерский лай. Короткие четкие команды. В пыли мелькнули вражеские иллюзии, вмиг удвоев количество дроидов в коридоре. Ещё и появилась какая-то пушка, которую с трудом ворочили два техника, пытаясь развернуть её в сторону бреши в стене. «Назад!» — крикнул я ополченцам за секунду до того, как из пушки в защитника вылетел красный луч. «Ва!» — говорить он не успел. Связь оборвалась, а на экране с нашими маркерами появилась пометка «Сигнал Лост». Всё это я наблюдал уже краем глаза, сцепившись с тремя самураями. Скорее всего, с одним. Остальные были иллюзиями, но отменного качества. По силе удара их клинки совершенно не уступали оригиналу. Впрочем, мои двойники тоже сразу врубились в бой. Снова тесно и темно. Узкий тёмный коридор. Каменная крошка, поднятая в воздух от резких перемещений дроидов. У каждого второго силовое поле, и сложно не угодить в этой сутолыке в один из навыков ловушек. Ещё и пушка эта дурацкая, и клинки, и повсюду. В общем, всё, как я люблю. Как нож сквозь масло я прошёл сквозь коридор, заполненный дроидами. Пусть без телепорта мешала пыль, но всё равно эффектно. Жаль, оценить некому было. «Рой в визоры ближайших. Шаровая молния, чтобы расчистить путь». Десятка два коротких рассекающих ударов клинком, несколько рывков и куча разворотов. Я сам себе напоминал какую-то дёрганную юлу на резиночке. И последним аккордом — пояс Ориона. Уже отточенным движением, два средних пальца за спину, я отправил восемь пирамидок добивать подрезанных, но ещё не выключенных фоггеров. «Уносите его и найдите пушку!» Крикнул я на ходу ополченцам, которые пытались пролезть мимо застывшего защитника. «Если есть кто умный, попробуйте перепрошить излучатель!» Последнюю фразу я адресовал уже в общий канал. Заодно скинул то, что успела отсканировать искорка. Какой-то инженер из ополченцев тут же отозвался и бросился искать излучатель. А я снова прилип к карте. «Мастерские с первой по четвертую. Зал ЧПУ, что бы это ни значило». «Электрокарантин. тем более лаборатории с первой по седьмую комната испытаний склады с первого по пят сигнал руперта шел со стороны комнаты для испытаний и практически совпадал с моим местоположением если конечно можно было верить масштабу и той херне из аргенума которая как опухоль покрывала мозги руперта я нашел лестницу быстро пролетел по ступенькам и уперся в двойную стальную дверь «Искорка, открывай!» М -м, «Уверен, я там несколько объектов заблокировала», — отозвался дрон. «До трех досчитай и открывай!» Осмотревшись, я заметил вентиляционное отверстие под потолком. Скарабкался, сбил замок решетки и забрался внутрь. Активировал крафт-компакт и прикрыл дверцу. Как раз прошло ровно три секунды, и, вздрогнув, створки поползли в разные стороны. Послышался цокот и через порог переступил спот, похожий на приплюснутого богомола. Шесть лап, две из которых торчали впереди в виде двух заточенных серпов. Компактное плоское брюшко с вмонтированной в него аудиоколонкой. Осторожно, будто реальное насекомое, спот потоптался на пороге, а потом резко проскочил сразу несколько метров. Остановился возле лестницы и, поочередно переступая лапами, развернулся на месте. Морды у него не было, камеры и датчики располагались по всему телу. Они вспыхнули неоновым зелёным светом и замигали. И тут включилась колонка, вместе с мерцанием, выдав какую-то чудовищную светомузыку. Колонка завибрировала, а у меня аж слёзы из глаз брызнули. Система явно растерялась. По-другому я это назвать не мог. Экран двоился. Повсюду поползли красно-зелёные полосы, которые начали плющить и размазывать все дополнительные индикаторы. Иконки навыков, стандартные показатели окружающей среды, сетка горизонта — всё поплыло. Я слышал топот, но даже прицелиться нормально не мог. Экран системы колбасило так, словно по нему действительно текла вода. Я мог разглядеть разве что три фоггерских силуэта с круглыми шлемами. Это были те самые головастики, которые десантировались с корвета. Глубоко вздохнув в кресле, я попытался принять и пропустить через себя противный звук. Очень отдалённо он напоминал оперную арию из фильма «Пятый элемент». Только сейчас это не дива пела, а какая-то прокуренная и пропитая нейросеть. «Искорка, вырубай все датчики!» — прокрипел я, массируя виски. «Главную камеру только оставь!» что то произошло Появилось очень неприятное ощущение, будто я разом ослеп и оглох, а мое тело потеряло чувствительность. Как будто я оказался в вакууме, но не в том, что мог бы меня защитить или оградить от внешнего воздействия, а в таком, который сам отбирал у меня все чувства. Картинка перед глазами потеряла глубину. Скорее всего, дотронуться до кончика собственного носа я бы уже не смог. Лоха осознавал расстояние до предметов, которые мелькали через решетку. «Со звуком — та же история. На меня будто строительные наушники надели, тугие и неудобные. Но зато я все еще управлял Ориджем!» Потянулся к решетке левой рукой, поднял крафт-компакт. Вроде ничего не сделал, но аж вспотел, будто приходилось крутить автомобильным рулем, у которого гидроусилитель сломался. «Ну, или рулём буханки, на которой меня отец сводить учил». «Так, я пойду этому недоделанному Витасу эквалайзер поправлю», — прошептал я искорке. «Как только выключу его, верни всё обратно». «Поняла. Можешь так не орать», — прочитал я сообщение на экране. Крякнул, поднапрягся и вывалился из вентиляционного люка. Рухнул на что-то мягкое, на самом деле на жёсткого угловатого фугера, но чувствительность-то на нуле была. Толкнул его локтем, о чём сразу же пожалел. Мышь-то на груди рвануло так, будто я выполнял жим лёжа и штангу на себя уронил. Пришлось левой рукой схватить себя за запястье правой и толкать вперёд. И медленно, несколько раз подряд, каждый раз через силу обманывая и собственный мозг, и синхронизацию, выстрелил в колонку. Первые два раза не попал. Зацепил плечо фогера Ещё две пули ушли в рикошет от ступенек лестницы. И только пятая пуля, когда палец потерял чувствительность вообще, вошла чётко в центр колонки. И тут же все мои чувства выкрутило на максимум. Адский звук не прекратился, но начал фальшивить и скрипеть, сбившись с той частоты, которая душила датчики Ориджа. Система взорвалась фейерверком системных сообщений и отключенных модулей, а время будто бы ускорилось в сотню раз. В какую-то тысячную долю секунды я дострелял остаток магазина, еще дважды ткнул локтем оглушенного фогера и рванул на третьего, приткнувшегося у стеночки. «Охренеть! Как же все познается в сравнении!» Я ураганом пронёсся по коридору и пяткой перебил спота вместе с колонкой, размозжив его о ступеньки, отбил попытку достать меня серпами и уже окончательно втоптал спота в бетон. «Музыка твоя, говно!» Я встряхнулся и пошёл разбираться с головообразными фоггерами. Собрал трофейные ремкомплекты, и ещё и мастер схему нашёл защиты от звуковых волн. «Но посмотрим...» «Если такая голова будет, то лучше я опять на ручном управлении драться буду». «Алекс!» — раздался вкрадчивый шепот Руперта. «Рядом кто-то есть. Меня, кажется, сейчас скроют».